Глава 33. К предстоящему турниру все было готово, включая участников. Правда, наш бравый мистер Кейси не находил себе места, переживая за Лейлу, которая в одиночку отправилась неизвестно куда. А Билли сумел где-то раздобыть бутылку местного русалочьего пойла и уже пару раз к ней приложился. Три тысячи якорей мне взад! Да сколько можно маячить перед глазами! сорвался он на роса и тут же перевел взгляд полный сожаления в мою сторону. Извините, мисалая Алая, бес попутал. Мне бы твое спокойствие, остановился наконец капитан-лейтенант, смерив взглядом своего товарища по предстоящему турниру. Хочешь отведать? протянул Билли бутылку, а его темные глаза заблестели под стать золотой серге, болтающейся в ухе. Спасибо за щедрое предложение, но нет. Если твое спокойствие на дне этой склянки, то мое бесследно растворилось в море. Да будет уже изводить себя, ничего с ней не случится. Она выросла в этих краях и знает здесь каждый камень, как свои пять пальцев, или, вернее сказать, как свой собственный хвост. Всерьез призадумался Билли. Только на это и осталось уповать, но если Лейла и через полчаса не вернется к черту турнир, мы должны будем рассказать обо всем и отправиться на ее поиски. Мне тоже становилось тревожно за сестру, но мы должны были дать ей шанс, ведь от этого напрямую зависело ее будущее. Лейла сказала, что вернется в срок, и я верю в нее. Прошу и вас поверить, да, время на исходе, но оно еще есть. На этом мы и порешили. Когда на небе взошла луна, русалочья заводь преобразилась, система зеркал, расставленных в особых местах, перенаправляла лунный свет, создавая по-настоящему волшебный эффект и тем самым освещая трассу испытаний даже под водой. Там, где лунного света было недостаточно, зажглись стройные ряды факелов. Всех участников пригласили выйти на каменный помост. Рос и Билли поднялись на него первыми — Ожидаемо толпа русалов и русалок, собравшихся посмотреть на представление, встретили чужаков холодно, а затем перед нами предстал и тот самый Идрик. С его появлением площадь буквально взорвалась от аплодисментов. «Ну, конечно, встречают своего героя», — раздраженно прошептал Дориан, обнимая меня за плечи. Он шел вальяжно, высоко вскинув голову, приветствуя столпившихся внушительным квадратным подбородком, словно ему не было равных. Влажные каштановые волосы струились по могучим обнаженным плечам, будто бы высеченным из камня. «Это сам Посейдон сошел с картинки. Ему только трезубца не хватает», — озвучил мои мысли взволнованный Лука. «Прежде я и Роса с Дорианом считала внушительных размеров и отменного телосложения, но сверхразвитая мускулатура русала действительно впечатляла». Неохотно повернув голову, Идрик почтил снисходительным взглядом своих соперников по турниру, и на его лице появилась нескрываемая дерзкая ухмылка. Даже у меня зачесались кулаки, настолько это было неприятно. Представляю, что чувствовал в этот момент сам Рос. «Где Лейла? Ты ее случайно не видела?» — обратилась ко мне мама, прежде чем выйти перед всеми на импровизированную сцену. В этот вечер она была особенно нарядной, прям светилась вся, словно и не сомневалась в победе своего любимчика Идрика. Переодевается по случаю, чтобы предстать перед женихами во всей красе. Просила ее подождать. Бессовестно соврала я, оттягивая время. Естественно, Дориану это не понравилось, за что он наградил меня фирменным порицательным взглядом. натянувшей широкую улыбку, мама вышла держать слово перед своим народом. Дети Атаргатис, сегодня для меня очень волнительная ночь. Лучшие из лучших, по старинному обычаю, пройдут смертельные испытания, чтобы определить, кто из них по-настоящему достоин руки моей дочери, прекрасной Лейлы. А завтра под кроной священного дерева мы сыграем не одну, а сразу две свадьбы Лейлы и Алаи, королевской жемчужины. Площадь взорвалась стихающими аплодисментами, а высокомерный Идрик расплылся в еще более мерзкой улыбке. Только мне было не до радости, сердце с каждой секундой все больше сжималось, предчувствуя беду. Рос тоже заметно нервничал, готовый в любой момент сорваться с места следом за Лейлой. «Думаю, самое время прекратить все это и отправляться на поиски», — обратилась я к Дориану. Он как раз собирался что-то ответить, но за нашими спинами раздался звонкий голос. «Кого это вы собрались искать? Я что-то пропустила?» Оглянувшись, мы едва узнали ее, настолько она была ослепительна, в летящем нежно-голубом платье и с прической, украшенной цветами. Но, главная сестра сияла от радости — э э завтра мы обе выходим замуж», — как можно мягче сообщила я. «Что ж, отличная новость, потому что мне удалось достать джебролист, и это растение действительно работает», — потрясла она небольшим тканевым мешочком в своей руке. «Ваш кок, мистер Бонни, минут пятнадцать дышал водой, со мной наравне всего с одного листочка, осталось только передать его росу. Обняв меня на радостях, Лейла поспешила на сцену к матери и участникам турнира. Я тоже хочу сказать несколько слов. С ее эффектным появлением русалочий народ несколько притих. Хочу поблагодарить участников турнира, которые не побоялись сразиться за мою руку. Конечно, мои поцелуи не такие волшебные, как у моей сестры, и все-таки один поцелуй на удачу мне хотелось бы подарить. На лощенной физиономии Идрика снова нарисовалась самодовольная ухмылка, которую так и хотелось стереть, но Лейла, будто бы не заметив его, прошла мимо, прямиком к Россу. Наблюдая за происходящим, мама едва из платья не выпрыгнула, но было уже поздно. Приподнявшись на цыпочках, Лейла решительно обвела мужчину руками и поцеловала в губы. Росс не растерялся и ответил на поцелуй, обхватив девичью талию крепкими ладонями. Из толпы, сохранявшей молча. Раздались крики и свист, но эти двое не замечали ничего вокруг, наслаждаясь друг другом. Дориан довольно улыбнулся и притянул меня к себе. Наш капитан-лейтенант растет на глазах, а ведь если так пойдет, уже завтра мы с ним пора однимся. И правда, задумалась я, не веря тому, как все удачно складывается. Шепнув напоследок несколько слов на ухо, Лейла незаметно передала Россу мешочек с Джабралистом и удалилась со сцены, присоединившись к нам. «Ну все, начинается», — сжала она кулаки, нервно ими постукивая друг от друга. Удар в гонг ознаменовал начало турнира, и все три участника сорвались с места, ступив на смертельно опасную трассу. Чтобы наблюдать за ходом турнира из залива, предварительно между ними тремя распределили цвета, Рос выбрал синий, Билли – черный, а Идрик – красный. Теперь на контрольных точках, когда тот или иной участник миновал определенный отрезок пути, в костер подбрасывали специальное вещество, и в воздух поднимался сияющий столб дыма, соответствующий окраске. Об этом еще накануне нам поведала Лейла, и сейчас все мы замерли в ожидании, наблюдая, какой цвет окрасит небо первым. «Какое испытание они проходят?» – волновался Лука преодолевают высокие ограждения, перебираются по мостикам и столбам, спасаясь от крокодилов и чистокола, — пояснила Лейла, не сводя глаз с горизонта. «Синий!» — подпрыгнула она от радости, первый заметив сигнальный огонь. Хотели мы того или нет, но болтун Билли с его душевной простотой незаметно влился в компанию, и все мы за него тоже переживали. «Смотрите, черный!» — обрадовался Лука. «Билли справился вторым. Выходит, этот Идрик не такой и ловкий со всей его грудой мышц. А еще абсолютно безмозглый», — в сердцах подметила Лейла, когда на горизонте показался столб красного дыма. «Теперь им предстоит пройти песчаное ущелье, да защитит его от аргатис». «Не переживайте так, наши росы по песку быстро бегают», — подбадривал Лука. «Если бы там был только песок», — тяжело вздохнув, Лейла прикрыла глаза. Это место — кладка яиц гигантских крабов, которую эти твари круглосуточно охраняют. Чтобы пройти ущелье, им предстоит сражаться, а сперва добыть спрятанное оружие». «Выходит, нам повезло, потому что Рос уже знаком с этими крабами благодаря пиратам», — усмехнулся мальчонка. Только нам с Дорианом и Лейлой отчаянно не хватало его оптимизма, особенно когда в ночное небо поднялся красный столб света, и русалы принялись ликовать, а синего и черного все не было и не было. Сердце отбивало бит, руки начали нервно подрагивать, и не только у меня, но и у сестры. «Лука, миленький, ты ведь точно видел его живым в тех картинках будущего, и эти видения всегда сбываются, правда?» На девичьих глазах проступили слезы. Еще как видел, и Роса, и Билли. Смотрите, синий и чёрный загорелись одновременно, значит они просто помогали друг другу. Слава двуликому. Мы с Лейлой захлюпали носами, не скрывая подступивших слез. А ну идите сюда, обнял нас с двух сторон Дориан, растирая плечи. Отставить слезы, раздалось его поставленным голосом, настраивая на боевой лад. «Чтобы вы знали, мы с мистером Кейси и не из таких мясорубок выходили живыми, так что за его сохранность можете даже не волноваться. Он у нас в рубашке родился. Столько боев и всего одно серьезное ранение». «Спасибо, что вы у меня есть», — призналась Лейла, глубоко вздохнув. «Теперь я понимаю, что значит иметь настоящую семью и поддержку». Следующим испытанием был подвесной мост над пропастью с хищными птицами-зубоклювами. Еще накануне Лейла рассказывала про этих тварей. У них такие мощные крылья, что если прицепятся, с легкостью утащат в свое логово, высоко в горах, и скормят вечно голодным птенцам. Когда на горизонте вспыхнул черный, а сразу за ним синий и красный, мы не поверили своим глазам. «Билли лидирует?» призадумалась Лейла, обхватив лицо руками, словно ее настигла новая догадка – «А вдруг мне суждено уехать с острова, но вовсе не женой Росса? Ведь кто конкретно станет моим мужем? Не было в твоих видениях?» «Нет, я просто видел вас троих на палубе верного», — отозвался Лука, почесав затылок. «Если присмотреться, наш Билли тоже отличный парень, если, конечно, его отмыть, причесать и обучить хорошим манерам». «Но он не рос!» — снова отчаялась Лейла. «А мы с Дорианом даже не знали, что сказать на это и чем ее успокоить. Ладно, будем надеяться на лучшее. Мост они прошли. Впереди затопленные пещеры».